Глава шестнадцатая. В маленькой каморке радиотехники, притаившейся в углу первого этажа торгового центра, продавалось множество вещей: приемники, фонарики, батарейки, штекеры, наушники, матки, проволоки. А внутри седой, усталый мастер, воспитанный еще в СССР, серьезный, чуть хмурый. Таких пустоголовых девчонок, как я, он не любил, но врожденная вежливость не позволяла ему грубить. Вы действительно не отличаете радиоволны от радиочастот? Я не отличала. Не блистала познаниями в физике, что отнюдь не лишало меня других достоинств. Признаться, не особенно. Все местные станции в основном вещают в диапазоне FM от 87,5 до 96. А на частоте в 4128? Да нет такой частоты, я же вам объясняю. Было когда-то первое мобильное радио, не требующее лицензии, и его применяли кое-где в Европе и СНГ, так оно вещало на волне четыреста сорок шесть и ноль девять. Уже ближе? Не ближе. Там было всего восемь частот, и принадлежали они определенному каналу. Он говорил долго, объяснял, надеялся, что я пойму. И я действительно поняла. Один единственный момент. Я практически проиграла. На обратный автобус? Удачек, которой уже не рад, я успела. Теперь смотрела в окно, за которым плыли поля, понимала, что все напрасно. Три последних дня я только и делала, что один за другим проверяла озвученные Колей варианты. Нагоркратно съездила в город, выяснила, что рейса под номером сорок один двадцать восемь не существует, что отелей в центре только три и в каждом из них не более пятидесяти номеров, что ячеек для хранения багажа на вокзале шестьдесят пять и что никто не оставил для меня случайный чемодан, голосовое сообщение или кредитку. Всё мимо. Стало как никогда трудно отделаться от мысли, что я ошиблась, что тряпка явилась случайный номер, не предназначенный для моих глаз, не от него. Нет для меня. Сложней всего в этой жизни мне было с чем-то мириться. Я попросту этого не умела. Биться до победного, да, складывать в поражении лапки, нет. Я уже съезжала в пропасть. Оставалось только четко и ясно озвучить: я проиграла. Но не выходила. Эта фраза застревала на языке, прилипала к небу, рвалась обратно в горло. Я не проиграла. Он тебе не писал, не подсказывал. Просто я не допоняла. Случайный номер. может быть, не тебе. Сомнения убивали. Одно я знала точно, напьюсь сегодня. Устала. Пустые топливные баки. Отсутствие решимости. Она и слела, как фитиль, ведущий в никуда. Неужели мне придется привыкать здесь жить? Неужели на уровне я не вернусь? Плачут только дураки. И дождь. Я буду злиться. Потому что тот, кто плачет, уже проиграл. Не знаю, как они сумели так спеться, Николай и тетя Нина. Тандем, явленный Богом, честное слово. Он чинил все, до чего мог дотянуться, пытался забыться в работе, я полагаю. Она же души в нем не чаяла, как в белокрылом, пухлощоком Херувиме. Защищала от чужого внимания, кормила на убой, практически стелила под ноги коврик. Оно и понятно, когда некий безымянный работник, не требующий денег, вдруг чинит тебе стену сарая, перекладывает часть крыши, налаживает дверью стайки и заново стеклят два окна, начиная что-то поклоны бить непостижимым для меня образом тетя Нина даже спать этого хмурого мужика уговорила в своей гостевой спальне, где кровать была шире бабушкиной, да и удобнее, наверное. В общем, теперь Коля жил у тети Нины. С утра до ночи занимал себя работой и хорошо питался. Я же, как и раньше, проводил вечера в собственной комнатушке в одиночестве. собиралась вернуться туда и сегодня после краткого визита к тёте, которая в благодарность за знакомство с горой теперь охотно меня кормила. В комнату разувшись, я шагнула хмурая, печальная. Чего тебе положить? Тётя Нина пархала на кухне бабочкой. Наверное, Коля подчинил что-то ещё. Картошечка есть, борщ, паштет печёночный, как в ресторане. Я попросила картошку. Гора, услужливо усаженный перед телевизором, который тетка его все-таки приучила смотреть, взглянул на меня из кресла коротко. Сразу понял ничего нового. Он в меня изначально не верил. В меня как в личность, в мои качества характера, в то, что у меня могут быть друзья, способные дать подсказку с уровней. Плевать. На них на всех. Ужин я жевала молча. Размышляла о том, успею ли за спиртным. Лучше купить пиво или сразу водки. Алкоголик с меня никудышный. но забыться хотелось. Ничего, постучу Варьке в окно, если уже закроется. Удобно, чтобы продавщица жила с продуктовым магазином по соседству. Коля переключал каналы. Ему для удобства даже столик к креслу подвинули. Салфетку поверх постелили. Выделили царю и богу почетное место. Недавно налаженная спутниковая ТВ вещала с помехами, но без перебоев. Новости Гаре не понравились. Тык. Народные танцы тоже. Мелодраму он пропустил, спас твэд тоже. Остановился на местном канале о природе лишь потому, чтобы принялся натыкать на вилку очередную зажаристую дольку. Спокойный мужской голос ведущего за кадром вещал: в нашем крае можно встретить целых пять редких видов медуницы, три из которых занесены в красную книгу, а также уникальный подвид снежника синеголового. Бутоны его в период цветения опыляют пчелы. Вы только посмотрите, как кропотливо они собирают пыльцу. В пропасть съезжать не хотелось. Думать о том, что знак на тряпке предназначался не мне, тоже. Это все равно, чтобы приговорить себя к казни. «Коленька, можешь заподлить?» Коленька кивнула. Тетя Нина налюбоваться им не могла. Хорош внешне, не курит, не пьет. И взгляд на меня куда смотришь? Ей было невдомек, почему Коленька меня ни грамма не интересовала. Западный парк Куюрский растянулся почти на 200 километров с востока от горного кряжа. Весной растекается, расширяясь почти вдвое, река Улая, стекающая с ледника. Прекрасный обзорный вид открывается со смотровой площадки на вершине горы Куюрарика, чей пик достигает трех тысяч сорока метров в высоту. Но еще выше пик Куюрулу. Его высота в четыре тысячи сто двадцать восемь метров застыла в вечной мерзлоте. Я подавилась, закашлилась и выпустила из рук тарелку, с которой картошки раскатились до дальней стены. Тетя Нина нахмурилась и уперла руки в бока, собирать мол сама будешь. Я же смотрела круглыми глазами на Николая. Я знаю, выдавила сипла после того, как прокашлилась. Где портал? Тетка лишь хмыкнула, колен взгляд. приобрел заинтересованный блеск. На крыльце мы сидели, когда стемнело, и да я проверила, других горных вершин с высотой в четыре тысячи сто двадцать восемь метров в округе не было, как и вообще в России. Заповедник. Плохо, но пробраться можно. Если идешь со мной, то обеспечиваешь мне защиту, ясно? С ним, конечно, было бы спокойнее, чем отправляться в поход одной. Что это за место? принадлежит местным поселенцам Уюрам народ они мирный спокойный в основном все фермеры идиотов везде хватает мысли сидящего рядом мужчины можно было читать как далеко отсюда заповедник почти триста километров близко если с утра выдвинуться на автобусе можно к обеду нанять проводника лед да лед проблема возьмем в аренду кошки или как они там называются а если ты ошибаешься я поджала губы Если я ошибаюсь, ты ничего не теряешь, посмотришь на местные красоты с высоты птичьего полёта. Но он был там, портал. Я была в этом уверена. Конечно же, безымянный комиссионер дал мне высоту, четыре цифры, относящиеся к ближайшей вершине. Где ещё прятать проход, как ни там, куда экскурсии не водят? Придётся постараться, чтобы найти кого-то из местных, кто проводит наверх, но деньги, когда они есть, воистину магическая вещь. и этот вечер стал пахнуть уровнями. Пропитался далёким волшебным миром. Мне будто заливали в упустевшие баки топлива, возвращали на чищенное обмундирование, засыпали порох в ракеты. «Только ты так и не ответил. Идёшь со мной или нет?» Коля молчал. «Брать на тебя автобусный билет!» «Клава, забудь про Клаву. Уже завтра ты можешь быть дома!» Источник надёжный, Хотелось спросить моему соседу, но он уже спрашивал и получал ответ. Мне чужое молчание теперь воспринималось легко. Совсем иначе перемигивались звёзды. Задорно, весело. Ещё час назад небо наблюдало печальную Ингу. Теперь же Инга сменила выражение лица на воодушевлённое. «Если не пойдёт Николай, доберусь в одиночку». Я вдруг поняла, что его терзало. Гору, мысли. «А что, если я вернусь, и меня снова осудят?» На этот раз дважды. Всякое, конечно, может случиться, но я предпочитала быть оптимистом. Зато пояснительную записку своей девушке успеешь отправить. В конце концов, твои друзья ведь не гарантировали, что вернутся за тобой. На этот раз губы поджал Коля, и тишину он хранил так долго, что думала не дождусь ответа. Но он послышался. Бери два билета. Едем. Наконец-то начиналось настоящее приключение. Наверное, наиболее опасная его часть, но и самая восхитительная, называющаяся действие. Жду тебя у себя утром с пожитками. У меня их нет. Тогда совсем что есть? Хлопнув себя по коленке, я поднялась на ноги. Темно, магазин давно закрыт. Но когда ты счастлив, алкоголь не требуется, парадокс. До завтра, гора. Что? Но、ну, ты же имени своего не говоришь. Пауза. Спокойной ночи. За калитку я выходила вдохновленная и обновленная. В моей жизни бездон неоднократно тестировала меня на выносливость, и никогда еще я не была так близка к внутреннему надлому, как этим вечером. Но все изменилось. Если бы Коля не взялся щелкать каналами, если бы остановился на каком-то другом, я бы, возможно, потратила месяцы или годы, ломая голову над кодом. Но карты вдруг взяли и выпали лицевой стороной. Лежа на знакомой узкой кровати, я понимала, что завтра вновь уйду из этого мира, если повезет, надолго. Дул в окно ветер странствий, неизвестного, таинственного будущего, и немножко сомнений. Ждал ли меня тот человек из машины? Вспоминал обо мне? Может, смеялся и тоже не воспринимал всерьез? Я узнаю, когда вернусь. Зажатая в руке серебристая ткань мягко грела ладони. Люди боятся слов, ты мне никто. Бояться равнодушных взглядов, неудач, я же боялась бездействия, болота и смирения. Даже если мне обломится одна лишь чашка кофе, если не обломится ничего, я старалась. Вперед, Инга, вперед. Засыпая, я уже видела себя на завтрашнем вокзале. Будет непросто, будет местами сложно и непонятно, но завтра, если повезет, вместо этого мира вокруг меня снова будут уровни.